Великолепный ковер из барвинка и медно-красной цинерарии покрывал ее, и на ней росло прелестнейшее из деревьев поэтичное подо, прямое, как солнечный луч, который на высоте футов семидесяти увенчивается листвой, зеленый, как райский сад. И на нижнем суку фигового дерева, чьи мелкие листья сверкали, как драгоценные камни, На расстоянии трех копий от себя небо увидел поджидающее его отвратительное чудовище, которое обезображивало прекрасную долину, как смертоносная мамба, свернувшаяся в священном сосуде. Привыкший замирать при первом необъяснимом шелесте листа, негр был монолитом на солнце. Он видел леопарда на суку. Надбровные дуги, придававшие ему странное сходство с присмыкающимся, развороченная пасть, как разодранный кошель, передние лапы, скрещенные перед мордой. Зверь был в совершенном покое, ни змеиного изгиба шеи, ни дрожи напрягшихся мускулов, и небу стал поднимать винтовку. Он приставил ее к плечу и прицелился в леопарда. Затем... На миг затаив дыхание, он начал медленно нажимать на спусковой крючок. Он видел, как это делал Коко. Но он нажимал и нажимал, и ничего не происходило, ничего не взрывалось. Леопард был живой, целый и невредимый. Небу снова нажал на спусковой крючок, на этот раз – Энергичнее, но оружие белого не желало говорить в его руках. Он нажимал и нажимал, он дергал и тянул, спуск лишь сухо лязгал. На лбу выступил пот, он направил ствол в сторону и снова надавил на спуск. Он заглянул в ствол и, рискуя снести себе череп, опять потянул за спусковой крючок и в молчании нарушавшимся только сухим лязгом металла, его сердце прыгнуло за шесть домов. Его внутренности взбунтовались и породили такую боль, о существовании которой он и не подозревал. Горы сомкнулись над ним и раздавили его, сломав грудную клетку, сломав все кости до единой. И когда его прах развеялся по ветру и свет солнца снова коснулся земли, он увидел, что леопард исчез фиговое дерево и долина опустели болело сердце пот и сомнения одолевали его по видимому Нгай, всевидящий позабыл о нем нгаи всевидящий обитающий на вершинах страны на горах кения джуджа Абердаре Ингонг и присутствующий во всех сыновьях Кикую, всевидящий, давным-давно бросил его. Небо участвовал в пяти набегах на белых захватчиков и не мог добыть винтовки, когда же он, наконец, набрел на ее холодный след и прошел его до конца, до того места, где след был раскаленным до бела, когда он добыл винтовку, Оказалось, что она не желает говорить для него. Но он знал, почему он потерпел неудачу. Раздавленный в лепешку на долине облаков он знал, почему ему не везет. Нгай учит, что сделавший зло, должен нести наказание до тех пор, пока не принесет в жертву самое дорогое, самое любимое, свой скот или свою жену. А он дважды сделал зло Бване Гибсону и ни разу не заплатил за это. И внезапно, подобно попутному ветру или первому цвету крокуса, подобно темному гордому старому вину, которое забирает медленно и вдруг овладевает всей кровью, в небо появилась мысль о том, как он может отплатить причиненное им зло. Он обладал плотью, твердой валютой великого, и он знал, где отыскать племя Бваны, чтобы отдать долг. Все Бваны были из Найроби, Мамбасы или из форта Смит, у Дагорети, там, где в былые времена Кикую взвели, укрепленные деревни и отразили первую волну англичан, которых привел Милорд Люгард. Он вернет себе доверие великого. Небу прошел назад, и дырка в боку пробудилась и кричала весь путь. Когда он вернулся на место стоянки, мальчишка с любопытством оглядел его. Длинные дожди пришли после полудня. Небу зарыл Бвану. Он похоронил его, соблюдая обряд, чтобы снять проклятие с винтовки. Он вырыл могилу при помощи панга и по доброму старому обычаю положил рядом с Бываной две стрелы. Он начал засыпать могилу со стороны ног и, лишь погребя все тело, бросил землю на лицо Бываны. Стряхнув прах с рук, он выбросил из души все воспоминания об Быване. Проклятие должно уйти вместе с этим движением. Он выпрямился. Приподнявшись на цыпочках, и боль в боку показалась ему крепко сжатым кулаком. Он вздохнул и подождал, пока кулак не разожмется. Он отвернулся от длинного прямоугольника взрытой земли у ног и вслушался. И он услышал. Он услышал приближение дождя, грохот, прорезаемый гневными восклицаниями грома. Он бросился к стоянке. Когда он выбегал из-за кустов, мальчишка посмотрел на его руки. Первые капли дождя рассыпавшимися гроздьями ударились на непокрытую голову. — Ты ничего не принес, — сказал мальчишка, не сводя глаз с рук небу. — Ты не умеешь стрелять из винтовки. Небо быстро опустился на земь и успел заглянуть за карие двери, Прежде чем они затворились, ему показалось, что он увидел в них что-то вроде смеха, скрываемого как оружие. Но на ребенка нельзя сердиться. Лев ведь не сердится на мышь. Охотник Масаи опозорился. Может ли земледелец Кикую вырыть нам на завтрак какие-нибудь корешки? Даже когда мышь беспокоит его... Лев не должен рычать. Мальчишка забился под навес, который бвана устроил из одеял. Грозди капель сменились сплошным потоком слез, которые небо будет проливать до тех пор, пока не проглянет солнце. Не сводя пристального взгляда с мальчишки, небу потянулся к одному из одеял. Ноздри мальчишки дрогнули, а небу, цепко схватив одеяло резким движением, Стряхнул с него воду и налипшие листья. Он накинул его, как плащ на голову, и плечи, и стянул завязки у пояса. Он был под одеялом, как яйцо в скорлупе, и он указал большим пальцем на другое одеяло и встал. Висевшая за плечом винтовка на матерчатом ремне конусом приподняла одеяло. Дождь омыл его широко расставленные ноги, тонкие, стройные, длинные. Такие ноги не раз... Пересекали континент во время рабства. Небо был странным осколком минувших времен. Он стал собирать в рюкзак разбросанные вещи. Мальчишка спросил его ясным, высоким голосом. — Ты куда? Негр выпрямился. С высоты своего роста он посмотрел на мальчишку. Он посмотрел на кривую ветку больной ноги затянутый в ботинок, и вспомнил, как неуклюж медлителен был путь Бваны. Белый придумал странный способ отомстить. Если он собирался выследить и убить небу, он должен был бы отправиться к джунгли без обузы. Но, может быть, у Бваны в голове была не разбериха все время, а не только сегодня, когда он становился красивым. В ночь бури, когда он задушил Насабу, он точно был сумасшедшим. Если бы его, отягощенного ношей, в конце концов, не растерзали бы звери, он сам погиб бы от изнеможения. Но, может, почуяв опасность, он тотчас же избавился бы от мальчишки? Скорее всего, так. Бвана знал, что серолицей мальчишка не был его плотью, и без сомнения прикончил бы его. Беспощадная логика жителя джунглей привела небо к такому заключению. Мальчишка был обречен. С самого начала. Генерал Коко, который много жил в городах белых, объяснял, что проповедуемое белыми учение о братской любви похоже на крылья страуса. Никто еще не видел, чтобы страус летал. «Слушайте меня, братья», — сказал однажды Коко. Они собрались под огромной мимозой. «Слушайте меня. В каждом городе белое строят дома смерти. В некоторых городах есть дома для вешания, в некоторых для обезглавливания при помощи машины или топора. В некоторых они сажают своих братьев на стул и, пустив в этот стул электрический ток, сжигают людей до смерти». Если они так поступают со своими братьями белыми, что же они готовят нам? Мальчишка странно засмеялся. Небо взглянул на него сквозь дождь. — Ты смеешься? — Тебе, знаешь ли, придется понести меня. Мальчишка самодовольно усмехнулся. Небо медленно покачал головой. Он думал о смехе мальчишки. Мой отец стонал и спотыкался, когда нес меня по скверным тропам. Он говорил, что я — наследство, с которым он будет счастлив расстаться. Он не очень-то любил меня. Иногда мне кажется, что он боялся меня. В Найробе, когда я ему для смеха рассказал, что мальчишки зовут меня Серой Крысой, он закрыл лицо руками и долго смотрел на меня в щелочке между пальцев. Я слышал, он сошел с ума, когда в день моего рождения черные убили мою мать. Ему тогда удалось спасти только меня. Почему, ты думаешь, он сначала стал спасать именно меня? Дождь ворвался в его голову, и Небу услышал, как он колотится между ушами. Худое серое личико выглядывало из-под навеса, по тонким губам гуляла усмешка. Карие двери беспрестанно открывались и закрывались. Небу ловил взгляды, но сознание его бездействовало. «Я был новорожденным, я ничего не почувствовал бы, почему же он спас именно меня?» И вдруг мальчишка увидел, что Кикую идет в лес. Вскоре он вернулся. Он шел, понурив голову и отвернув лицо от серебряных плетей дождя, свисавших с самого неба. Он принес две крепкие палки с развиленными на концах. Поставив их перед мальчишкой, Он сделал ими несколько движений, имитирующих ходьбу, а затем опустил их на землю. Потом он поднял складную пластмассовую кружку в ванной, которую мальчишка утром выбил из его рук, сложил ее и сунул в карман матросской куртки. С окаменевшим лицом смотрел мальчишка на костыли. Цепляясь за навес, он поднялся. Больная нога безвольно тащилась по земле. Он испробовал костыли и увидел, что они ничуть не хуже тех, которым он пользовался в Найроби, и в начале путешествия пока не уронил их в реку. Из воды торчали морды крокодилов, и он надеялся, что отец полезет доставать костыли. Он улыбнулся негру и пошел вслед за ним.